Часть третья. Глава первая. Вот он и грянул внезапной январской грозой и эпохальный перелом в нашем государственном устройстве. Прежний президент возвел на трон нового владыку, за кандидатуру которого единогласно, как издавна повелось, проголосовали вялые народные массы, и страна в очередной раз обнадежилась ожиданием благих перемен. В мозгу прежнего правителя, отравленного алкоголем и гордыней, сложилось парадоксальное решение о фигуре преемника, далеко отстоящей от могущественных кандидатов, выдвигаемых олигархической комарильей. Каким образом в сознании добровольно отрекшегося от власти больного, уже никчемного старика сложилось это мужественное решение, было загадкой. Невольно приходили мысли о промысле Божьем. Именно он спас Россию от рвавшихся к власти бесов, что визжа досадливо соскользнули с пьедесталов, начав свое падение в преисподнюю неумолимого забвения. С другой стороны, в пришествие на престол праведника мне категорически не верилось. А вот в перемену олигархической команды с ее беспрекословным подчинением первому лицу — да. А любые перемены у нас — к худшему. С треском провалилось кресло под несостоявшимся диктатором Решетовым. Довольно скоро он был отлучен от высшей власти, отправлен приличие ради на ее периферию, а с прошлыми делишками его боевой когорты начали предметно и неторопливо разбираться представители новой компетентной волны. Небрежно, сквозь зубы, в подвыпившей тусовке, оброненная Решетовым фраза о том, что для успешной борьбы с организованной преступностью необходимо ее возглавить, мелькало в свежеиспеченных доносах десятков стукачей, облачаясь трудами кадровых собирателей информации в антигосударственную концепцию. Зазванные на дружеские беседы в МВД лидеры преступных группировок, уловившая суть переходного периода, охотно сливали компромат о своем деловом сотрудничестве с милицейскими верхами. Лихорадочно подшивались материалы о вымогательствах, прикрытой контрабанде и сотнях иных прегрешений, а к ним наспех, вкривь и вкось подклеивалась самая грубая фантасмагорическая липа. Громоздить уголовное дело на прошлого министра никто, естественно, не собирался, но через объективное расследование махинаций его сообщников ему предстояло умыться с ног до головы зловонными помоями компромата и закономерно передвинуться по наклонной еще ниже, уже в окончательный слой невозвращенцев в управленческие империи. Самой удобной личностью, главным снарядом для убийственного залпа по помещенному за изгородь большой политики монстру, виделся Соколов, которого за полгода решетов проволок по иерархической лестнице званий от подполковника до генерал-лейтенанта. Церемониться с этой персоной никто не собирался. Снаряд — он и есть снаряд. Удар бойка в очко, то бишь, пардон, в капсюль, и боеголовка летит в надлежащем направлении. Однако бывший мой соратник, уже побывавший в подобной передряге и поднабравшийся значительного оперативного горького опыта, заранее подготовил себе отступные рубежи, покинув страну и начертав в завещательном порядке послание различным влиятельным дядям, укоренившимся в тени трона. Суть посланий означала, что его розыски и экстрадиция ничего хорошего дядям не сулят, ибо тайное знание о них, доступное Покуда Соколову, потрясут, выпустив их из своих рук, своей головы и сохраненных документов, не только обывателей, но и фундамент самого Кремля. Отдельное напутствие им было оставлено лично для решетого, жаждавшего отныне, как гласили слухи, непременного физического устранения никогда возлюбленного Нукера, не безропотно положить забубенную головенку на плаху в благодарность за никчемные уже погоны и килограммы переваренной калорийной белужьей икры, сгинувшей в канализации. Что было бы со мной, сподобся я в свое время принять участие в азартных играх упомянутых персонажей? Ведь как чувствовал? Но хоть и я и Филинов ютились в сторонке от злодеяний верховного милицейского режима, однако являлись, как ни крути, ставленниками сверженного идола, а потому дальнейшими своими жизненными перспективами, нам пришлось озаботиться всерьез и огорчительно. Тем более мой якобы дядя-вице-премьер тоже с треском обвалился со своего поста и готовился к должности посла в какой-то занюханной банановой державе. С каждым часом мы едва ли не физически чувствовали растущее вокруг нас неприятие и боязливое отчуждение, как возле чумных крыс. Менялись люди в министерстве, в администрации, в Думе, вылущиваемые в соответствии с выверенными схемами кадровых кроссвордов, и над нами ощутимо и холодно начинал давлеть вакуум. Я нутром ощущал, что пришедшая власть устроится надолго сконцентрируется плотно, и ляпов в стратегических должностных назначениях не допустит категорически. На смену старой, расхлябанной, зажиревшей и пропитой чиновничьей своре ровными, скромными рядами шли дисциплинированные, голодные и беспородные псы, твердо устремленные на цель должности, сухом, вывернутым на рык вожака, беспощадные к чужакам. Начали подрезаться языки телевизионных вольнодумцев. Заосторожничала пресса. И во мне зарождалось подозрение, уж не ждет ли нас диктатура. Заикающихся о ней осмеивали. Но я, пометуя о революции, смявшей многовековую христианскую мораль, и о последующем перевороте, отправившем на помойку мораль коммунистическую, ожидал всякого. Ибо существовала закономерность перед сменой общественного строя в России, как перед бурей, непременно случается штиль долгого народного послушания и восторга перед твердой властью. Филинов метался по инстанциям в поисках поддержки, откровенно завидуя пригревшемуся в мэрии Сливкину, некогда им сожранному, то и дело вызывая меня посоветоваться и пролить гневные слезы в лацкан моего пиджака. Штатные астрологи из его кабинета не вылезали, давая прогнозы умеренно оптимистичные, но лица их при выходе из приемной выглядели озабоченными, ибо крах нынешнего шефа, обеспечивающего их довольствием, удостоверениями и социальной защитой, ничего сладкого им не сулил. Тут уж и без эзотерических заковык все вычислялось с предельной и безыскусной простотой. В довесок грянул подковерный межведомственный скандальчик с участием моих орлов из отдела по незаконному обороту оружия, задержавших отставника ГРУ, возившего контрабандой пистолеты из Финляндии. При приеме он оказал сопротивление и был нещадно бит, угодив в больницу со сломанной челюстью и вывихнутым запястьем. А когда половина партии изъятых новеньких глоков и кольтов разошлась по своим ребятам, а прокурор возбудил уголовное дело, оказалось, что за махинацией со стволами стоит оперативное мероприятие родимой разведки. Дело свернули, но слухи о сломанной челюсти и допросе доблестного офицера с применением противогаза и наручников дошли до высших инстанций, и нам выписали по первое число отборных люлей, сопровождаемых ужасающими матюгами. После этого инцидента, как назло, Грянул другой. Опираясь бандитского отдела, обсчитанная при покупке закуси в каком-то ларьке, схлестнулись с продавцами, устроили им показательную устрашающую стрельбу и в итоге подпалили сигнальным патроном из какой-то специфической стрелялки торговую точку, сгоревшую дотла со всеми продуктами первой необходимости. Не успели мы отписаться, как последовала жалоба на Баранова, отметелившего по пьяному делу двух придравшихся к нему гаишников. А после один из тыловиков, отдыхавший в Италии, умудрился посеять там свою служебную ксиву, неведомым чудом перемещенную сначала в местную полицию, а потом в российское посольство, затем в наш МИД, а уж после в МВД, где рассвирепевший заместитель министра, вызвавший Филинова, Орал на него битый час и махал кулаком перед носом. Свою выволочку посверкивая лысиной и стеклами очков, он закончил так. «С вашей махновщиной мы закончим буквально на днях. Прощайте!» После этой отповеди Филинов упросил меня вместе с ним съездить к Колейникову за советом и поддержкой. Как предыдущие, так и нынешние президенты относились к испытанному генералу госбезопасности с уважением непреклонным. В конторе он сидел крепко, как шуруп в дубовой доске. Новый директор ему всячески покровительствовал, а потому затея моего шефа с визитом на Лубянку и мне представилась не лишней. Кроме того, Вова Филинов меня вполне устраивал в качестве либерального и отзывчивого начальника. Да и для себя лично я не находил никаких существенных опор, кроме заместителя директора ФСБ, почитавшего меня прошлым боевым товарищем и нынешним соратником. Прибыв в цитадель госбезопасности, прошли в бюро пропусков. Пропуск, собственно, был необходим Вове. Я, по милости Олейникова, уже обзавелся местным удостоверением, где фигурировал как его советник с воинским званием полковник. Причем при входе в здание проверяющий документы прапор мне козырнул вдумчиво, а изучив милицейскую ксиву, вовы смерил его равнодушным взором подчеркнув как бы молекула в форме моральное превосходство чекистского верховенства над черной милицейской костью олейников на сей раз был бодр свеж лучился довольством удачливостью и оптимизмом и было с чего благоволивший к нему прошлый коллега угодил на вершину власти подтвердив по отношению к нему свою лояльность Не всем уготованы такие подарки судьбы. Молодцевато, привстав из-за стола, протянул руку, похлопал нас по плечам. «Ну, — Но присаживайтесь, борцы, с оргпреступностью. Чай будем пить. Или покрепче чего? — Не-не, — стесненно выдавил Филинов. — В нашем сегодняшнем положении трезвость всему порука. — Во как! — искренне изумился Олейников. «Какое такое положение? Чем беременны?» Дурными предчувствиями вступил я. «Если вы беременны, это дело временно», — со смешком высказался хозяин кабинета. «Если не беременны, это тоже временно». Затем, переводя взгляд на мрачного Вову, продолжил сокрушенно. «Впрочем, как чувствую к юмору, у вас сегодня предрасположенность отсутствует напрочь». «Какой уж тут юмор», — вздохнул мой непосредственный шеф, озирая стены кабинета, где портрет основателя ЧК висел напротив портрета действующего президента. Основатель смотрел на главу государства искоса, испытующий. Глава на основателя отстраненно и безразлично. У книжного шкафа на стене в рамочке, на глянцевом листе, подобно фотографии выпускного класса, виднелся плакат, запечатлевший галерею образов всех бывших руководителей карательного ведомства, в недрах которого мы ныне обретались. «Вот люди были», — уловив мой взгляд, иронически сузил глаза олейников. «Без компромиссов! Кремень! Не все, конечно!» Попадалось, увы, и окаменелое говнецо, внушающее уважение подделка. «Основоположника там не хватает», — буркнул я. «Кого?» — удивился Олейников. из Скуратова». Даже на желчном лице Филинова дрогнула стеснительная улыбка. А Олейников расхохотался от души. так это мы поправим!» «Если будет соответствовать текущей идеологии», — не удержался я. «Кто знает, кто знает». Лицо генерала приняло строгий вид. Ну и с чем пожаловали, борцы? «Э -э, вступил Вова. Наше сотрудничество всегда было плодотворным, успешным, велось под вашим пристальным вниманием, так сказать. И потому хотелось бы продолжить, э -э, будучи на твердом фундаменте и, и вопреки проискам некоторых. Э -э -э. А чего мешает продолжить? Удивился Олейников, и аж за шейника ворота рубахи галстуком прихваченного. Подался. Есть ощущение зыбкости, произнес Вова повинным тоном. Нас связывают с Решетовым, вероятно, искаженное отражение. Ничего не слышал, мотнул головой Олейников. Если что, поддержим, рано голову вешаете. Филинов на глазах приободрился, но так, с недоверием угнетенным. Конечно, произнес Олейников вслед, внеся в бодрую интонацию нотку задумчивости. Если кому-то не придёт в голову вообще упразднить вашу организацию, Тут уж, пардон, буду бессилен. Но вы верите в такой поворот событий? А кто верил, что развалится СССР? довольно развязно осведомился я. А тут какая-то контора, фу, делов. Я звал он у вас и пессимист. Кивнув в мою сторону, огорчился Олейников. Но, впрочем, мне близки критичные умы. Однако, товарищи, повторюсь, прокисать рано, надо работать и смело смотреть в будущее. Да, вот еще. Он холодно и внимательно уставился на Филинова. «Благодаря вашим личным связям с Ходоровским досье на него у вас пикантное и весьма обширное. Вы же профессионал, полагаю». Вова вдумчиво кивнул. «Это будет ваш большой спасательный круг», — сказал Олейников. И властно продолжил. «Все материалы немедленно ко мне на стол». «Большой привет олигархам», — мелькнуло у меня. «Вот и подоспела пора. Угадали чекисты». Аналогичная мысль пришла и к Вове. «Может, что-то еще?» — услужливо поинтересовался он. «Если вы уяснили концепцию...» Олейников неторопливо, прищурив глаз, прикурил сигарету, щелкнув золотой зажигалкой. «Это только укрепит ваши позиции». На руке его красовались приковывающие опытный взгляд часы. «Недавно я видел их в свежем швейцарском каталоге. Новая модель, 120 тысяч евро. И никаких стеснений». А перед кем, собственно, Олейникову в этом кабинете прогибаться. Что говорить, все очень непросто в нашем мире. Филинов торопливо привстал со стула. Мне надо систематизировать материалы. Торопитесь? Вскинул брови Олейников. И правильно. Так разрешите идти, товарищ генерал полковник? Преданно глядя на большого начальника, пролепетал мой шеф. «Конечно. А вашего подчиненного мне оставите на пару минут? У меня к нему вопрос, именно что по его департаменту». Вова согласно и восторженно захлопал руками, как крыльями только что снесший яйцо пингвин. Когда дверь за ним затворилась, Олейников, задумчиво крутя сигарету в пальцах, ненавязчиво поинтересовался. «Ну и чего ты привел сюда, этого мудака?» На лице его виднелась тяжелая, брезгливая озабоченность. «Во-первых, он мой шеф. Во-вторых, шеф настаивал. В-третьих, отвернуться от него в такую минуту означает возможность мстительных покусов», — продолжил Олейников. «Что ж, согласен. Неизлечимо больному трудно смириться с кончиной, и он бросается за спасением, куда ни попадя». Это да, это заложено в человеческой природе. Она нелогична по сути, чем и интересна. Потому нас и терпит Создатель в надежде на совершенство через нелинейность поступков и чувств. Однако твой начальник не понимает очевидного. Он же фигура политическая, в отличие от тебя, технической. Если рушится часть какой-то системы, то ее основные составляющие обязаны превратиться в обломки. Чудеса происходят, но не в данном случае. Он уже отыгран, — решается вопрос о новом назначенце. Кто им будет, пока не знаю. Зачем же вы его обнадеживали Ради материалов? — Конечно! — театрально раскинул он руки. — Мы с тобой играем в жесткие игры. Тут не институт благородных девиц. И потом, я ведь сказал, что готов его поддержать, если сохранится ваша контора. Ты не расслышал?» Я невольно присвистнул. «Неужели?» «Да-да», — кивнул он. «А как ты думал? Конец решетого, естественно, означает и ваш финал. Связка ломов, как правило, тонет. Грядут перемены. Но контора, как таковая, останется. Пройдет сокращение личного состава, согласно накопленному на каждого компромату, сменится вывеска, упразднится словосочетание «борьба с оргпреступностью», вы получите статус федерального управления и утратите независимость в действиях, полностью улегшись под министерство. Понятное дело, ты ничего не слышал. Ну, а тогда позвольте шкурный вопрос. Позволяю и отвечаю. Мы на тебя дали отменную справку. — сказал он издевательски мягко и дружески. — В Министерстве особенных веяний против тебя тоже не замечено. Воздух портит есен, но когда вонь идет от скунса, она в первую очередь со скунцем и ассоциируется. — Да тут уж чья бы корова ухала, а его бы нюхала, — изрек я с негодованием. — Вот и большинство того же мнения, — подтвердил Олейников. — А коли вдруг начнутся кардинальные несообразности, клятвенно заверяю. «Себя-то я вытащу из их трясины за уши». «А если уши оторвутся?» Он усмехнулся. «Вырастим тебе новое. пойдешь ко мне, в помощники». «Это хоть сейчас можно устроить, но ты мне нужен у ментов. Потому я расстараюсь, не беспокойство». «Ну, по коньячку». «Что ж, есть за что». Теперь вот что, продолжил Олейников, мои друзья, совладельцы одного из отелей. Их партнеры дагестанцы, так уж исторически сложилось. Короче, дагестанцы их выживают. А как обреки умеют выживать конкурентов, ты знаешь. Задача агрессоров надо кардинальным образом нейтрализовать. Вот данные на этих персон. Взгляни, он положил передо мной бумаги. Даже беглого взгляда на документы мне хватило, чтобы оценить ситуацию. Дагестанцы, хорошо мне известные, были лидерами крупного преступного сообщества, и досье у меня на них имелось обширное. «Известные морды», — сказал я. «За ними несколько убийств, правда, недоказанных. Действуют чужими руками, сами в стороне». Что еще? Черная обналичка, уклонение от налогов, мошеннические схемы. Но, увы, это не профиль моего департамента. А Есин с ними связываться не желает. Уж не знаю, по каким причинам. Что-то на них в свое время он нарыл, но затем разошелся с ними бортами. — Всё правильно, — кивнул Олейников. — Ты можешь через его оперов узнать подробности, за что он их в свое время прихватил? — И толку. У нас будет стартовая площадка для действий. Поднимем материалы. Ими займутся уже наши, экономисты. Мне очень нужен этот отель, ты понял? С Лубянки я покатил в риф, заполагающийся мне зарплатой. Шеф рифа принял меня, как всегда, дружески, но сдержанно. Отношения наши, как я давно уже понял, были механически гладкими и равнодушными. Так одна шестеренка в механизме прилегает к другой в своем вращении озабочена лишь удобством своего соотнесения с партнерской взаимосущностью. Другое дело, если мы шестеренки, что представляет собой сам механизм, и кому служит? Неведомому питерскому миллиардеру? Или это легенда? Собственно, всех северо-западных толстосумов я знал, как знал и их связи с высокопоставленными земляками, ныне претендующими на командование всеми парадами в нашей столице. Да и не только в столице. Так который из них? Ответа на сей вопрос мне не давалось. Дескать, мы платим, ты работаешь. К чему проявлять излишнее любопытство? Настанет пора, все узнаешь. А не настанет, может, оно и к лучшему. Нервничаем относительно перспектив? Спросил меня Жбанов. Был он уютный, домашний, в рубашке с открытым воротом, И в свитерке тяжелой кольчужной вязки. Пил чай с вареньем, макая в блюдечко с багровыми литыми ягодами, крыжовника золотистую, в маковых родинках кривую сушку, запеченную плотно. Было дело, пожал я плечами. Гроза идет, но зонтиком запасся. Здесь есть второй, сказал Жбанов, у меня в шкафу со многими скелетами. «Ни одна капля на тебя не упадет, обещаю!» На миг я призадумался. Что за дела творились в рифе, я не знал даже в общем, будучи, что называется, на подхвате. Но в стабильной и несомненной мощи этой организации до сих пор сомневался. В силу, вероятно, своего пренебрежительного, как ни крути, отношения к Юри, одному из ее основоположников. Мой школьный дружок виделся мне слишком мелковатым и суетным в деле создания какого-либо основательного предприятия. Или Юрой руководили иные дяди, в чей коллектив он счастливо влился. А может, его просто использовали, как и меня. Подобное виделось наиболее логичной версией. — У вас в шкафу? — недоверчиво промолвил я. — Забавно. — Тогда вы в курсе, что случится с нашим управлением, полагаю. «Это проверка?» — мягко улыбнулся Жбанов. «Что ж, сыграем в нее. Думаю, вы были у Олейникова. Он вручил вам зонтик, проговорился по дружбе о грядущих переменах. И теперь вы, этакий всезнающий и уверенный в себе молодой человек, решили лишний раз убедиться, насколько мы, сирые, соответствуем своим полномочиям и заверениям». «И насколько?» — спросил я подчеркнуто безразличным тоном. — Ваши аналитические выкладки пока меня ни в чем не убедили. — Конторе конец, — сказал Жбанов, аккуратно разжевывая сушку. — Заранее приношу соболезнования. Есть тому объяснение формальное, а есть неформальное. Желаете выслушать? — Весь внимание. — Объясняю, — вздохнул он. Вы стали самостийной вольницей. Ваши опера опекают и возглавляют бандитские группировки. Вы откровенно зажрались. Вы плюете на закон. Вы перекрыли в некоторых своих возможностях госбезопасность, переняв у нее многие теневые методы. За вами горы денег и трупов. И государство не собирается мириться с такой правоохранительной вакханалией и с ее родоначальником Решетовым. Руководителям государства не по нраву и то, что многие администраторы из среднего звена тесно сотрудничают с вами, и ныне такое сотрудничество порочно. Оно основано на сплошных заказах. Вы выработались, исполнив свою задачу. Вы ликвидировали медузу-горгону организованного бандитизма. Гаденыши из ее головы расползлись, Но они канули в щели, они вторичны, исполнены страха. Они уже не покушаются на власть. А сама голова разбита в дребезги. И вы научились разбивать такие головы и стали опасны. И слишком много знаете. И нагуляли, насмотревшись на ваших подопечных, неуемные аппетиты. И вот из этой концепции я предлагаю вам выбрать то, что будет освещено прессой и то, что останется за кадром. «Что далее?» — спросил я. «Далее вы продолжаете проверку моей компетенции», — продолжил Жбанов, по-прежнему мило мне улыбаясь. «Не знаю, говорил ли вам Олейников о создании нового благостного федерального управления на прошлой основе, о кадровых зачистках, в список которых вы не включены, о раздумьях верхов по поводу кандидатуры нового начальника. «Подозреваю, говорил». «Да, Риф — это серьезно. «Нет, ни Юра создавал его, это очевидно. Мы с Юрой всего лишь чернорабочие на подхвате». «Прониклись», — вздохнул Жбанов сочувственно. «Кстати, предлагаю перейти на «ты». Мы же товарищи». «Мне неудобно, вы старше, а я не люблю понебратство». «Это не понебратство, а знак доверия», — сказал он. «К Богу и к Ленину народ тоже обращался на «ты», заметь!» «Так значит, мой запасной парашют у тебя?» Через нервный смешок спросил я. «У меня твой основной парашют», — ответил Жбанов неожиданно резко. «Советую данную истину запомнить». «Кстати», — прищурился Остро. «А Олейников к себе не приглашал? В помощники, к примеру?» Я поразился этакой его прозорливости. «Нет. А с чего? Я ему там не бесполезен, в смысле в управлении». «Жаль», — он откинулся на спинку кресла. «Почему жаль? Не скрою, для нас это была бы весьма значительная позиция. И мы бы тебе оплатили все неудобства по перемещению на нее». «А я бы проиграл», — сказал я, понимая вторым планом, что разговор пишется пишется не в мою пользу, что, впрочем, уже мало смущало. Я так или иначе сидел на крючке у любезнейшего Бориса Николаевича Жбанова и соскочить с крючка не мог по определению. Почему проиграл бы? Зачем мне должность мальчика на побегушках вместо реальной власти? — спросил я. — Реальная власть более рентабельна. А так бы я превратился в платного информатора не более того. Ну, в общем, верно. Равнодушно отвернулся от меня он. А мне пришел на ум иной его ответ, наверняка крутившийся у него на языке. Дескать, ты для нас, дружок, в любом случае платный информатор. Другое дело, избери ты себе это основной стезей. Останешься на подачках без самостоятельного довольствия. А потому и вырвалось у тебя насчет «проиграл бы». Он полез в сейф. Достал из него конверт с мздой, вежливо положил передо мной. «Спасибо», — промолвил я. «Так есть за что». «Мне пора идти». Я озабоченно посмотрел на часы, хотя торопиться было некуда. «А как же насчет очередной услуги?» — развел он руками. «Во имя очередного конверта? А почему бы и нет? С тобой не поспоришь». «Да, по ряду причин». В голосе его мелькнула издевательская нотка, и я теперь уже глубоко и бесповоротно убедился, что знает он обо мне все, только замалчивает это до поры. А вот почему замалчивает, я узнаю, когда грянет эта пора. Или пронесет. «Я не пророк», — сказал он доверительно и даже грустно. «Но мне кажется, что нашей олигархической верхушке приходит конец». «Новый президент не потерпит манипулирования собой. Он логичный и самолюбивый парень. И хотя из низов по происхождению, халуйских черт в нем не наблюдаю, а потому, в чем уверен, он решит, что лучше властвовать не над золотом, а над теми, кто им владеет. А с непокорными разговор будет краток. У них просто отберут золото и дадут коленом под зад». «Несложная мысль», — отреагировал я зато весьма здравая, но реализуемая постепенно. «Со старта встав на дыбы, наткнешься на пики», — сказал Жбанов. «И он какое-то время будет вынужден лавировать. Не на брюхе, но в присядку, качая маятник, уходя от пуль». Это, впрочем, гипотеза. Возможно, временные альянсы, всякого рода гибкие варианты, проявление благосклонности к сильным, но послушным ребятам. Головы полетят у тех, кем руководят агрессивные амбиции. К примеру, в кукловоды рвется Сосновский. Рвется грубо, нахраписто, предлагая долю и оставляя за собой верховенство. Но какая доля нужна диктатору? А Сосновский зашорен, он даже не задумывается об этом. Он захвачен инерцией прошлого, когда дурил семейку из семи поросят под носом сонного престарелого сикача и кормил ее своими финансовыми помоями. Он умеет управляться с плебеями, но вот с разночинцами уже нет, не говоря об аристократах. Хотя таковых в российском пространстве давно не существует. Изведены, как редкий вид. Да и какой из Сосновского кукловод? Он всего лишь марионетка. И сам знаешь, под чью дудку пляшет. Это ты к чему? «Я о концепции госуправления», — пояснил Жбанов, — «которая скоро поменяется. А у нас, милый ты мой, свои маленькие крысиные интересы, служебные. Они же личные. Давай о них. У Сосновского великолепная служба собственной безопасности. В курсе? Впрочем, о чем я говорю?» Я невольно усмехнулся. Усмехнулся и Жбанов, после чего мы весело и дружно рассмеялись. Да, карманная спецслужба Сосновского внушала известное уважение. Собственно, он прибрал к рукам готовое охранное предприятие, укомплектованное профессионалами высшей пробы. Щедро его профинансировал и таким образом обзавелся боевой когортой, способной и черту намять бока. В состав организации входили опытные диверсанты, умевшие выполнять задания в воздухе, на море и на суше, снайперы. Саперы, наружники, оружейники, технари, постоянно отсылаемые для совершенства мастерства в горячие боевые точки. И каждый боец этого коллектива стоил, если не батальона, то уж роты по своей абсолютной величине точно. А о возможностях этой банды производить технические записи кулуарных бесед высшей власти можно было только догадываться. Но, без сомнения, записи велись круглосуточно. Тем более кремлевская комарилья из особняка Сосновского не вылезала, устроив в нем своеобразный клуб интересных элитных встреч. Серьезная группировка», — отсмеявшись, сказал я. «И не ошибусь, что вам до нее расти и расти». «Бессмысленное соревнование», — откликнулся Жбанов. «У нас иные задачи». Но не поверю, что они заключены лишь в сфере обслуживания пикантных несуразиц высшего света, как о том мне пел когда-то Юра, — с издевкой вставил я. «Вопрос Веры — вопрос личный», — ответил он, пожав плечами. «Так вот, и задачи у нас иные, и подходы к задачам. Куда, к примеру, дешевле не кормить ежедневно свору мордоворотов и шпионов, а купить для себя одного из них, способного дублировать информацию, собираемую трудовым коллективом, и процветать себе на чужих стараниях, не так ли? «Так», — сказал я. «Но кто пойдет на вербовку? И ради чего? Ради денег? Там не дурачки. Там каждый знает, чем закончится предательство. Уничтожат и стукача, и вербовщика. После возьмутся за заказчика». «Да, у нас рискованная профессия», — согласился Жбанов покладисто. Но она нами выбрана, так что куда отступать? Корнеева, знаешь? Моего бывшего опера давно уволился. И сейчас пребывает в этой кодле, сообщил Жбанов, ведет милицейскую линию. Толковый паренек, сказал я шустрый, очень любит денежные знаки. От чего, наверное, туда переметнулся. Но если ему не понравятся условия вербовки, заложит меня мгновенно. «Так что ты предлагаешь мне плохую игру». «Я пока еще ничего не предлагаю», — возразил Жбанов. «Я просто знаю один из аргументов вербовочного предложения. Если завалится Сосновский, а дело к тому идет, не поздоровится и его вооруженные шайки. Они прослушивали многих из тех, кто сейчас в фаворе. И за такие мероприятия непременно поплатятся». «Шайка пойдет под топор, какой бы мощной она ни была. Газбезопасности конкуренты не нужны. Это, кстати, и вашей конторы касается. А тут мы в состоянии предложить Корнееву запасной аэродром и прикарманить себе весь архив «Шайки». С убойным компроматом, сказал я, без сроков давности. «Правильно понимаешь». Корнеев — человек сиюминутный, как практически все опера, — сказал я. Мышление у него живое, но короткое. Я могу сделать ему предложение в солидном кабинете. У того же Олейникова, как бы с высот Лубянки. Но где гарантии, что он не поведет двойную игру? Держа руку на одном, не будет убирать ее с другого? Согласно принципу мудрейшего царя Соломона. Тут нужен мотив личный выстраданный. «Я поинтересовался его семейным положением», — перебил меня Жбанов. «Разведён, детей нет. Все близкие родственники, пожилая мама. Беззаветно им обожаемая», — вставил я, припомнив разговоры в оперских междусобойчиках. «Взрастила его без папы, вывела в люди, за что он ей бесконечно признателен. В общем, не всё так плохо с его моральным обликом». «Тогда начнем с мамы», — проронил Жбанов. «Да, кстати, деньги он любит. Но есть ли они у него?» «Да какой там?» — отмахнулся я. Гулена, любитель рулетки и покера, умеющий, правда, остановиться у черты бедности». «Что, собственно, и надо знать», — произнес Жбанов рассеянно. «Последний вопрос. Он общается с кем-то из бывших сослуживцев, хорошо известных тебе?» Естественно. «Он гражданский человек, которому по нынешней работе необходимы устойчивые связи с друзьями в погонах». «Так вот», — сказал Жбанов, — «вскоре я тебе позвоню. Ты вызовешь к себе одного из таких его друзей, поинтересуешься, как поживает ваш прошлый соратник, и если вдруг ему по зарез требуется та или иная помощь, заявишь о своей готовности ее оказать». Твои ребята что-то сотворят с мамой, а потом якобы мы ее спасем? Конечно, шито белоснежными нитками. Как обставить, мил человек? Я не буду играть в такого рода игры, заявил я твердо. Он наклонил голову и ухмыльнулся, непонятно. Заметил, потянувшись к чашке с чаем. Не буду. Это из детства а в детство вам впадать рано. И тут пахнуло на меня чем-то зловещим и морозным. И понял я, что влип. Основательно. Будто шел по колено в неге теплой пляжной водички и вдруг сковала ее мигом тяжелым злым льдом. «Ну хорошо», — сказал Жбанов, хмуро взглянув на меня. «Поставим вопрос иначе». «Выполнишь эту мою просьбу, и более к подобного рода операциям возвращаться не станем». Повторюсь, это просьба, глубоко личная. И не вижу причины мне отказать. Тем более никто не пострадает. В итоге вся нервотрепка, вовлеченных в комбинацию, компенсируется их исключительно положительными эмоциями. Обещаю. Я кивнул и вышел из кабинета, демонстративно не пожав Жбанову на прощание руку. В голове билось, с этим рифом надо кончать. Но если бы все зависело от моего решения, кто я, милицейский функционер средней руки, а если за рифом питерская команда, уверенно заполняющая все игровое политическое поле, Она ж затопчет меня, как табун лошадей, оставленного в поле младенца. Вот же устроился я в передрягу текущего существования в тайных сферах. И куда теперь из них податься? Да некуда. На миг каким-то размытым фрагментом вспомнилось прошлое нищее, беспутное и беспечное бытие в холостяцкой квартирке. Дешевая водочка на столе. Разверстая банка шпрот на ужин и закуску, квашеная капустка, ломоть сальца. Пара дискет со свежими кинофильмами, предвкушение их просмотра, не временными рамками, ибо подъем по команде мне не грозит. О, жетуха была! Свобода! Кайф! А вернулся бы я туда сейчас, в тот теплый глухой тупик? Да ни за что! Вывод? Вперед, сквозь тернии, позади пропасть и сожженные мосты. Через неделю, в разговоре с одним из оперов, дружком Корнеева, я поинтересовался, как поживает мой бывший подчиненный. Мне было поведано, что у того большие проблемы. Внезапно стало плохо матери, ее отвезли в больницу, где обнаружили неоперабельный рак. Однако нашлись доброхоты, сумевшие перевести ее в германскую клинику. А там случилось чудо чудное. Рак оказался гарантированно излечимым благодаря новейшим методикам. Единственно, методики стоили 120 тысяч евро. Таких денег у Корнеева не было, и он отчаянно метался по знакомым в их поисках. Все это я уже знал от Жбанова, а потому кивнул, понимающе и сказал оперу, что, дескать, пусть бывший соратник позвонит мне, подсобим. Со звонком Корнеев медлить не стал. «Приезжай, потолкуем», — предложил я. Разговор происходил с глазу на глаз в моем кабинете при работающем генераторе белого шума, исключавшем прослушивание. «Когда мне ребята о твоем несчастье сказали», — произнес я, глядя в его запавшие глаза на небритом, и схудалом лице и чувствуя себя последним из подлецов. «Родилась идея». «С душком, пакостная, но рабочая. Ты ведь сейчас у сосны, в службе его безопасности?» «Да мне, до да него. Я его всего лишь раз издали видел», — начал он, но я остановил его примирительным жестом. Сказал веско и угрюмо. «Сосне, конец, проверено. Мои связи с Лубянкой тебе известны. Вашей Кодли тоже могила. Дарыть ее вопрос времени». Там на штык лопаты осталось. Короче, требуется технический архив вашей конторы. Его изымут в любом случае, но сейчас можно уложиться в конъюнктуру момента. Как только получим архив, через час на счет клиники придет необходимая сумма. Сумеешь сделать? И тут до меня внезапно дошло. Если он ответит «нет», то до вечера не доживет. Люди Жбанова поведут его от проходной конторы и аккуратно ликвидируют при первой же возможности. А не сообщить правдиво и незамедлительно о результатах беседы с ним. С моей стороны — самоубийство. Я безразлично глядел на него, ожидая чего угодно — гнева, лукавого подыгрыша, подозрительных вопросов, отчуждения. Но, к моему удивлению, лицо его озарилось какой-то лихорадочной рвущийся изо всех пор кожи радостью. Блеснули восторженно глаза, и он на выдохе произнес: «Да сдались они мне все! Те же бандюганы!» «Во где они!» — и резанул тыльной стороной ладони по горлу. Все устрою как надо!» «Ну, ты задвинул тему!» «Слушай, а может, мы это как внедрение проведем? Возьмешь обратно?» «Почему бы и нет?» — пробормотал я. Там, правда, еще бабки надо кое-кому сунуть. Обговорю. Ну, чувствую, конец гнезду шершней, коли такой расклад. Ты, шеф, всегда меня вытаскивал. Я сейчас в церковь иду, понял? За твое здравие свечей ставить. Ну, ты придумал. Не, если бы это тебе было надо, понятно. А тут все без гнили, для государства. И чего я в эту шарашку дернулся, идиот? Правильно говорят. От жадности все беды. Зато закрываешь проблемы своих близких благодаря такому решению, — заметил я мрачно и прикусил язык, дабы невольно хотел вставить ремарку о промысле высших сил, что означало бы ложь, чудовищную и грех позорный. Он засуетился, будто действительно шершнем ужаленный. Наскоро тиснул мне руку и скрылся за дверью, убегая на свое очередное, самое вероятно важное для него задание. И жалость к нему во мне исчерпалась, пропала. «А может, и впрямь его обратно забрать? Верный будет песик». «О боже, о чем я?» — нашел верного. Набрал Жбанова, доложил. «Не поверишь, я ожидал раздумий». А получил мгновенный и благодарный взрыв энтузиазма. «В каком эквиваленте?» «Не менее веса тела объекта. Можешь снимать народ». Он хмыкнул. «Рано. Посмотрим на его реакции. Выражение лица при выходе из учреждения, при езде на машине, при входе в иное учреждение и так далее». «Ах, вот оно как!» «Да, зря я это. Учу тебя лишнему». Yeah. <music>